13 августа. В каком-то смысле Элиман стал первым человеком, который, будучи изгнан из рая, не смог найти прибежище нигде, кроме как там же, только на обратной стороне, на изнанке рая. А что такое изнанка рая? Позвольте гипотезу. Изнанка рая это не ад, это литература. Решение. Когда Элимана убили как писателя, ему оставалось лишь умереть или воскреснуть с помощью литературного текста. Только остряк социалист вроде Агюста Раймона Ламьеля мог увидеть в лабиринте бесчеловечности творение нового Рэмбо, пусть даже негритянского. Эта книга брызги слюны самонадеянного дикаря, вообразившего себя мастером фейерверков в языке, с таинственным пламенем, которого он еще не умеет обращаться, и в итоге обжегшего себе крылышки. Дикая жестокость африканцев не плод воображения. Мы могли в этом убедиться на фронтах Великой войны, где отважные, но свирепые полчища негров внушали ужас не только врагам, но и самим французам. Лабиринт бесчеловечности еще одна констатация этого факта. Африка и раньше отталкивала нас, а сейчас она нам просто отвратительна. Колонизация должна продолжаться. Недопустимо откладывать христианизацию этих несчастных отверженных душ. Иначе мы получим новые книги того же свойства. Вся эта писанина наглядно показывает, что цивилизация лишь поверхностно затронула этих негритосов, способных только грабить, бесчинствовать, разорять, жечь, пьянствовать, развратничать, поклоняться идолам, убивать. Эдуар Вежье де Занак. Фигаро